Глава сорок шестая А чем еще были заполнены дни Габриэля, пока Элизабет защищала интересы Франции? Тут стоит снова обратиться к Андре Мальро, человеку с интересной судьбой. Чем был занят этот неутомимый борец за свободу в период с 1940 по 1943 год, пока страна была захвачена нацистами? Да ничем листал фотоальбомы и был счастлив живя подле любимой женщины Жезет Клоти тоже и Габриэль учитывая естественно разницу в уровне личности Однажды любивший поговорить Габриэль был охвачен немотой Это был период когда на него свалилось счастье Как рассказать об этом и они зажили счастливо Если и существует наследство, которое стоит передавать своим потомкам, то им является свидетельство того, что счастье есть, оно возможно. Ничто так не заставляет поверить в идеал, как пример предков. Если же их уже нет в живых, нужны слова, а они-то и не даются. Бесполезно браться за невозможное. Я поступлю хитрее. Как дети, шумно выходящие из комнаты, чтобы потом не слышно пробраться обратно? Интересно ведь, как там все в их отсутствии? Вот и я сделаю вид, что ухожу, буду говорить о другом. А тебе уж решать, было ли это счастьем.